Глава 43. Возле кнопки электрического звонка, притулившегося у массивной деревянной двери, Виктор узрел потертый листок, оповещающий, как добраться до жильцов коммунальной квартиры. На пожелтевшей картонке было начертано, накорябано или простецки написано следующее. Туркины – один звонок, Самохиным – звонить два раза. Далее следовала изящная надпись е с Новицкая. Получите отклик. после одного короткого и одного длинного вопля, а также после пары нервных стуков. «Ну, лизи усмехнулся Неворыкин. «И тут чудит!» Любознательность не позволила ему отвлечься от свистка, и он прочитал до конца. «Воронин Н.Н. — Четыре длинных звонка. Бастрыкины — 5 Фифелова Анна Севастьяновна — 6 Чайгиным — трезвонить до опупения. Юмористы, однако!» — сказал вслух майор и нажал на кнопку. Звонок заверещал подобно Наф-Нафу, который осознал, что волк не ограничится разгромом чужого жилища и решит приготовить свиную отбивную. Вскоре дверь заскрипела, и на пороге возник морщинистый дедок. — Ты к кому, милок? — прогорланил он, загораживая проем. — Ежели к Нюре, так она к ушнику пошла. Совсем глухая сделалась на старости лет. А ежели к Витьке Бастрыкину, то он, шкет малолетний, в парадное стекло разбил футболом и теперь после школы дворнику помогает, отрабатывает ущерб. «Да мне...» — заикнулся был Неворыкин, но не смог преодолеть напор словоохотливого старичка. «Или ты к Воронину?» Так он нынче все свои вирши сложил, на кухне их продекламировал, пока солянку готовил, а потом под нее бутылку коньячкас усидел. В полнейшем одиночестве. Возмущение поэтам было столь велико, что дед немного отодвинулся в сторону, и майор решил, что смеет прорваться в квартиру. Но на пороге был изловлен и крепко взят артритными пальцами за пуговицу пиджака. «Или ты, приятель, к Сережке Чайгину пожаловал?» Захихикал старикан. «Зря, зря! Он с месяц как оженился и с той поры каждый вечер испытания проводит. А мы, соседи, думу-думаем, кто крепче окажется, его бабенка» Или пружины у новой кровати?» Майор оцепил деда от своей пуговицы и рявкнул. «Мне б Новицкую. Я ей звонил». «Так и сказал бы сразу», — пропустил его старик. «А то орет, как оглашенный, будто я не слышу». «Это Нюра, тетеря глухая, по докторам шляется». «Лиза дома?» — нормальным голосом спросил Виктор. «Нет, карнизы у нас крепкие», — ответил дедок. «Уж на что их голуби засрали, обвалятся только лет через шестьдесят». — Верно говорю. Из ванной выскользнула Лиза в халатике и уволокла гостя в свою комнату. — Что, познакомился с дедушкой Афанасием? — сказала она, чмокнув Неворыкина в подбородок. — Почти ничего не слышит, но отказывается это признавать. А поговорить ему хочется, живет-то один. — А я не хочу жить один, — внезапно посерьезнел Виктор, протягивая пушистый букет, обернутый светло-зеленой гофрированной бумагой. — Понимаешь, Лизе, «Мне не хочется встречаться с тобой в служебной квартире. Не хочется рыскать по городу, сознавая, что в какой-нибудь подворотне могу найти твое изувеченное тело. Не хочется возлагать ответственность за любимую женщину на своего начальника. Не хочется...» «Стоп! Стоп! Стоп!» Ладошка Лизы прикрыла его губы. «Как много не хочется! Садись к столу, а я поставлю красоту в вазу». Спустя несколько минут игольчатые астры Белые, фиолетовые, желтые и малиновые вздохнули в прохладной воде. Оказавшись в ажурной белой вазочке, они расправили листья, придав комнате аромат свежести. Тетушка Нина Платоновна срезала с клумбы, когда узнала, что я иду к тебе. Она постоянно живет на даче, доставшаяся ей от покойного мужа, Михаила Свейского. Гуляет среди черничников, навещает Финский залив, растит возле дома цветы и пишет грустные стихи, о несбывшемся. «Думаю, что вы друг другу понравитесь. Обе не от мира сего. Ты решил свести вместе огонь и воду, чтобы утихомирить азарт одной и раззадорить смятение другой?» — хмыкнула Лиза. «Неужели все эти ухищрения придуманы для того, чтобы я перестала гробить урок, и с этой же целью ты нарядился в новый костюмчик и посетил парикмахерскую?» В ее голосе послышался звон. «А теперь я скажу, что ты хочешь. Хочешь?» чтобы я, как твоя несчастная тетка, лишившаяся в лагерях здоровья и мужа, плела макраме на веранде и сочиняла тебе аппетитные кулебяки? Хочешь, чтобы сила, творящая из меня ведьму, иссякла и не мешала жить привычно и удобно? Уходи, Виктор, и больше не становись поперек моего пути. Ну же!» Воздух вокруг нее замерцал, а над головой заполыхал красным. Майор понял, что еще немного — и его постигнет участь деда Пехлевана. — Я ухожу, успокойся! — Уходи же! — зарычала Лиза. Со стены оторвались две расписные тарелки и разбились. Со шкафа свалилась коробка, вытолкнувшая из своего нутра черно-белую шляпку с вуалью. Дверь распахнулась, и что-то незримое поволокло Неворыкина к выходу. Он вылетел из квартиры и кувырком скатился по лестнице. Придя в себя на лавочке возле парадной, Виктор потер ушибленный затылок и подумал. А ловко я научился проваливать задания. Хорошо, хоть моя любимая чародейка не приготовила из меня начинку для кулебяки. «Думай, майор, думай! Запретами или уговорами делу не поможешь!» О чем Лиза говорила раньше? Об импровизации и соединении несовместимого? Он встал и отряхнул брюки. А цветы-то ей пришлись по вкусу. В окошко их не выбросила как поступила бы на ее месте любая женщина, разочаровавшаяся в мужчине. Съездил к себе на квартиру, переодеться, и часам к десяти вечера вернулся к парадной, откуда его вышвырнули днем. Возле ворот, запирающих на ночь двор колодец, его остановил негромкий голос. «Здравия желаю, товарищ майор!» «Никак решили прогуляться после службы?» Федор, одетый в поношенный серый костюм и кепку, вышел из подарки. «Раз ты здесь, значит, дикая кошка еще не убежала на пожарище», сказал Неворыкин и протянул, приветствуя руку. «Точно», — согласился сержант. «Странно, но она почему-то мне сегодня не позвонила. Неужто догадалась, что я рассказал о наших вылазках? Ей и догадываться не нужно. Мысли чужие читает шустрее, чем ты передовицу в правде. Эдакая чертовка. Придется ждать, когда она выйдет. Лишь бы каверзы какой не придумала». внушит еще, что мы борзые на сворке, и запустит зайца ловить, и побежим. Ёкнула ослабившей пружиной дверь в парадный и тонкая женская фигура замерла под окнами. Лиза немного подумала и решительно направилась к подворотне. Она не стремилась скрыть свое появление и сразу же подошла к мужчинам. Виктор успел увидеть расширенные, горящие глаза и отключился. — Спите, — приказала девушка, — Через полчаса проснетесь, и тогда поступайте, как вам захочется. Фёдор и его начальник сползли по стене на землю, а Ализа привалила их, как двух забулдык, к стене. Легкомысленно взмахнула сумочкой на длинном ремешке и, постукивая каблучками, канула в летних сумерках. Охота началась. Охота, где ягуар выпускает впереди себя кролика, чтобы привлечь внимание пигмеев, вооруженных отравленными стрелами. Новицкая миновала театр музыкальной комедии, откуда выходили счастливые зрители, обсуждающие спектакль. «Марицу», в которой блистала Аглая Андронова. Постепенно шум празднично одетой толпы затих, и Лиза погрузилась в прозрачную синеву августа, окрашивающего город в чернично-молочные тона. «Надо будет в воскресенье зайти в Елисеевский и купить коробочку с апельсиновыми дольками», — подумала она. «Засахаренные ароматные дольки». «Приглашу дядюшку в гости на южноморское чаепитие». Навстречу попался милицейский патруль, который проверил у нее документы и посоветовал не разгуливать в столь позднее время. «Ух!» — подумала Лиза. «Вот ведь дотошные! Едва отговорилась, что дом подружки уже за углом. Норовили сопроводить до парадной, чтобы с хрупкой девицей не случилось беды. Что ж, молодцы! Кого-нибудь и уберегут, а мне их помощь не надобна!» Шаркающие... Будто стариковские шаги послышались сзади. Лиза оглянулась и разглядела в потемках хромающего мужчину, приволакивающего правую ногу. «Похоже, что фронтовик», — подумала Новицкая, решившая не сканировать мысли прохожего. Протез вместо одной ноги, да и на руке пальцев не хватает. Отвернулась от него и тут же выхватила взглядом троих неизвестных, отирающихся возле соседнего дома. Нарочито медленные движения подсказали Лизе, что перед нею ночные шакалы, настроенные на легкую поживу. Она остановилась, вытащила из сумочки лимонную карамельку и пососала ее. Перебросила сумочку через плечо и пошла прямо на урок. Охваченная азартом, Лиза не заметила, как хромой оказался у нее за спиной и нанес удар. Она рухнула, потеряв сознание, и уже не видела, как четверо мужчин заматывали ей голову плотной тканью. связывали руки и укладывали на сиденье эмки. Фыркнул мотор, и машина сорвалась с места, увозя Лизу неведомо куда. Виктору снилось, будто он играет на скрипке, струны которой рвутся одна с другой. С деки капает кровь в лужу, норовящую замерзнуть посреди летней жары. — Порвется последняя струна, и ты умрешь! — сказала тень, лежащая на сцене за его спиной. Поганини обычно не живут после кончины их душ. И сколько бы ни прикладывай, к пустоте подорожник она не напишет в рецепте по латыни «Плантаго майор». Примечание. «Плантаго майор» — подорожник большой, ботаническое название вида подорожника, распространенного в России. Конец примечания. «Товарищ майор, проснитесь!» В закрытой двери зала заколотился чей-то голос. «Вставайте!» Неворыкин разлепил глаза и сквозь муть уставился на Федора, тормошащего его. «Всего полчаса прошло. Может, догоним? А то сердце ноет, неладное чует. Ведьма-то она ведьма, да все же молодайка наивная». Виктор, наконец, сообразил, что сидит на земле и, подтянув колени, встал. «Чуйку нужно включать, как у породистого пса, а не размышлять, какие оперативные действия следует провести», — подтолкнул его Федор. «Ага», — согласился майор, — «импровизацию». Он снова закрыл глаза и попробовал ощущать, как рассказывала Лиза. Мысли исчезали, заменяясь странной тягой. Он позволил себе следовать за ней. Незримая сила повела его, не давая раздумывать и сворачивать с избранной дороги. Спустя пять минут Неворыкин и сержант уже бежали. Они бежали, словно две борзые, спущенные со сворки. Но их цель призрачным зайцем мелькала и не желала становиться явью.